Глава 21. С Ренет и Кассисом мы отправились к тётке Жюльет. Мать пробыла там с неделю, потом уехала, то ли из чувств вины, то ли от страха, правда, под предлогом поправки здоровья. После этого мы виделись с ней очень мало. С пониманием отнеслись к тому, что она поменяла имя, вернулась к своему девичьему и уехала на родину, в Британь. После этого Подробности её жизни нам почти неизвестны. Я слышала, что она неплохо себя обеспечивала. У неё была пекарня, она пекла свои старые фирменные пироги и торты. Кулинария всегда была самой страстной её любовью. Мы пожили какое-то время у тётки Джульет, и как только пришла пора, разъехались кто куда. Рэн пыталась пристроиться в кино, о чём она с таким жаром всегда мечтала. Кассис Пристроился в Париже, я же в скучном, но уютном замужестве. Рассказывали, что наша ферма в Лелавес лишь частично пострадала от пожара, что внешние постройки и основная часть самого дома уцелела, лишь фасад почти полностью выгорел. Можно было бы и вернуться домой, но уже распространился слух о расстреле в Лелавес. Признание матерью своей вины в присутствии чуть ли нескольких, Не сорока свидетелей, её слов: "Я шлюха, я с ним спала, я убила его и не жалею об этом", а также нелестных высказываний в адрес односельчан оказалось больше, чем достаточно, чтобы окончательно и бесповоротно её заклеймить. Воздвигли памятник 10 жертвам кровавого побоища. Но даже когда все эти события могли вызвать лишь праздный интерес, когда боль утраты и ужас несколько улеглись, стало ясно, что враждебность по отношению к Мирабель де Сьян и её детям, скорее всего, останется навсегда. И мне пришлось взглянуть правде в глаза. В леловёз я уже не возвращусь. Никогда. Много лет я даже не отдавала себе отчёт Как страстно мне туда хочется.